Глава пятнадцатая. Палки в колеса. Идиотов было не жаль. Они сами сделали все возможное, чтобы попасть в такую тяжелую ситуацию. И винить в случившемся могли только себя. Это все равно, что сунуть руку в клетку к дикому льву, невзирая на очевидную опасность такого действия. А потом орать от боли и жаловаться, что зверь оставил тебя с окровавленной культей. Вины зверя в подобном происшествии как раз не было никакой. А потому, вот честно, даже если бы похитители перестреляли или даже сожрали заживо всех заложников, ни одна слезинка не появилась бы у меня на глазах. Но эти попавшие в беду идиоты были людьми с земли, и я был их кунгом в этой большой игре. И именно на меня смотрели бы косо, если бы я проигнорировал сообщение, о попавших в беду людях земных фракций. Не выручил или хотя бы не отомстил. К тому же я действительно оказывался единственным, кто имел хоть какие-то шансы помочь. У меня имелась и лаборатория реликтов, которую требовали шантажисты, и звездолет, который мог доставить меня с командой отборных бойцов куда угодно. Была еще одна причина относиться к данному событию предельно серьезно. Звездолетов с Земли со временем будет становиться все больше и больше. А потому нужно было раз и навсегда показать всем космическим преступным группировкам, что нападать на людей Земли нельзя. Показать предельно доходчиво и максимально жестоко, чтобы выбить из голов преступников даже саму мысль о таких нападениях. А выживут ли эти заложники или нет, было уже второстепенным вопросом. Хорошо, если выживут. Если же нет, их смерть послужит уроком другим представителям золотой молодежи. Да, это жестоко, но только так должен был мыслить и поступать настоящий кунг. Именно такую позицию я и изложил членам своего отряда. Да, мы обязательно вмешаемся, найдем и покараем похитителей, но отдавать лабораторию ни при каких обстоятельствах не станем. Тем более, что это не так-то просто сделать. Лаборатория реликтов сейчас совершает случайные нуль-переходы по Вселенной и будет появляться в определенных местах, которые знаю лишь я, на весьма короткие промежутки времени. Следующий такой контакт запланирован через 17 умми. Мы, конечно, постараемся прибыть в нужное место и перехватить сложную технику реликтов, вот только не факт, что лаборатория станет слушать меня и позволит фрегату Паладин Тамара войти под маскировочное поле. В Солнечной системе, управляемая искусственным интеллектом, древняя лаборатория хоть и прибыла на оговоренное место и даже ответила на мой сигнал, вот только подбирать наш звездолет не захотела, а потому нам пришлось перемещаться по галактике своим ходом. Конечно, истинная ситуация была не совсем такой, какой я ее описывал членам экипажа. Но такая картина с самовольной лабораторией была для меня очень выгодной, поскольку существенно снижала степень давления на меня великих космических рас. Единственный же член команды, который мог разоблачить мою ложь, реликт Герт урге попу -Урги, снова отсутствовал, пропадая в реальном мире и занимаясь делами убежища Сям-Тру-7. У остальных же членов команды не было никаких оснований сомневаться в словах своего капитана, тем более что я щедро подпитывал сказанное псионическим внушением. Навык псионика повышен до 136 уровня. Навык ментальная сила повышен до 132 уровня. Навык мистицизм повышен до 93 уровня. Да, подошел я к обращению к команде со всей серьезностью и выложился по максимуму. Даже очки магии сжег в ноль. Но зато и результат был виден даже безо всякой магии. Все до единого члена команды одобрили мою позицию. И даже присутствовавшая на собрании экипажа наблюдательницы своры попала под мое внушение и готова была по первому приказу кунг-комара лететь и спасать попавших в беду заложников. Ещё бы, люди попали в беду, и она, тоже человек по расе, не могла остаться в стороне. Причём Гертруана даже не поняла, что я пробил её защиту, и полагала такие мысли своими собственными. По моей просьбе космодесантник рассказал остальным членам экипажа все известные детали происшествия, хотя их оказалось совсем немного. Сообщившая о похищении девушка сильно напугана. К тому же в момент нападения она находилась в наркотическом и алкогольном опьянении. Да и мозги ей, похоже, профессионально обработали псионикой. А потому полезная в поиске злоумышленников информации заложница сообщила крайне мало. Она даже не уверена, где именно находилась в момент нападения. На космической яхте, на станции Поко-Поко или в каком другом месте. Помнят и то, нечётко, что появившиеся возле неё быстрые тёмные фигуры повалили её на пол и вкололи что-то, от чего она выключилась. Очнулась в помещении с очень тусклым светом, связанная по рукам и ногам. Рядом на полу оказалось много крови, и валялся труп одного из знакомых ей парней. Его располовинили ударом острого клинка, остальных друзей заложницы не видела и не знает, что с ними. Сказала, что гравитация в том месте пониженная, а потому можно предположить, что людей увезли со станции Пока-Пока, хотя это не точно. «Общались с ней только ментально, никого из нападавших она не видела, а потому даже не может сказать, кто по расе похитители». «Быстрые фигуры, использование клинков, похоже на работу мейлонцев. Какая-то пиратская банда, их немало ошивается на поко пока предположил Герд тини но я не был с ним согласен. «Не исключено, что разрезанный труп показали заложницы специально, чтобы наше внимание переключилось именно на мейлонцев, поскольку такой вариант действительно напрашивался». Но клинки применяли и гладиаторы людей, да и вообще кто угодно мог использовать холодное оружие для казни пленника. К тому же пиратские кланы мейлонцев, если не совсем уж отморозки, поостереглись бы связываться с людьми Земли, поскольку кунг Киси Мяо покровительствовала кунгу Земли, и это знали все мейлонцы. «Навигатор, мне нужна полная информация о станции Поко-Поко. Амати Кусюрш, с тебя выйти в реальный мир и деликатно поинтересоваться в улей тинтары не их ли лап дело?» «Тинни, с тебя задать тот же вопрос своим прежним дружкам с Медуро-4». «Маловероятно, всё-таки не их стиль, но спросить нужно». «Гертули Натар, свяжись с мужем и выясни, кто те пилоты-телохранители, которых в космопорте наняли люди. Остальные возвращаются к обычным делам, но из игры не выходят». «У нас через половину уме выгрузка товара по срочному контракту, после чего сообщу, куда наш фрегат двинется дальше». На этот раз в своей каюте я собрал только Трилов из экипажа, повара-ассасина Амати Урш и бортового стрелка герд Ух Мимиша. В каюте в присутствии двух крупных космических крокодилов сразу стало тесно. Так что я сдвинул столик в самый угол и с ногами взобрался на диван, чтобы освободить немного места и дать бортовому стрелку растянуться во всю длину. Язык Трилов пока что я понимал с огромным трудом, а девушка Трил едва-едва говорила на языке Гекхо но всё же приглашать переводчицу не стал, поскольку обсуждаемая тема была для Герд Айни весьма болезненной. На всякий случай, если возникнут непреодолимые сложности в понимании, одолжил у Джарга универсальный переводчик. Но всё же надеялся, что прибор мне не понадобится, поскольку я мог воспользоваться псионикой для передачи сообщений. Да и бортовой стрелок мог помочь в переводе непонятных фраз. Прежде всего, выслушал заверение Амати Кузь, что Улей Тинтары не причастен к нападению на людей Земли на Поко-Поко. И вообще пока что не в курсе данного происшествия. Более того, космические мафиози заверили мою спутницу что не стали бы вставлять палки в колеса свободному капитану Кунг Комару, пока тот занят выполнением ответственной работы на них. Не все я понял в словах девушки Трила, так что Герт Ухмимиш переводил трудные места. В какой-то момент бортовой стрелок встрепенулся и поинтересовался, что вообще связывает его капитана с имеющим весьма неоднозначную репутацию Ульям Тентаре. Прежде чем отвечать на этот вопрос, я попросил обоих членов экипажа ответить, только максимально откровенно, что они думают по поводу члена королевской династии Парпоре, принца Гугу. «Принц Гугу – национальный герой!» – загудела молодая самка. «Принц ставил целью вернуть славу и древние традиции народности трилов, старался расшевелить закостенелую, переставшую соответствовать современным реалиям политическую систему и снять внутренние противоречия между трилами разных мастей». Гугу Парпоре настолько яркая и сильная личность, что мог вывести королевство Трилов на совершенно новый уровень присутствия в галактике. Другие космические расы увидели в нем угрозу и подлостью поймали принца Гугу. Говорят, что он убит или заточен где-то на окраине космоса, но его дело живет. И у принца до сих пор очень много сторонников, я одна из них. Навык космолингвистика повышен до 115 уровня. Навык обучения повышен до 50 уровня. Получен 111 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Приятно, черт побери. Каждый новый уровень давался моему персонажу все труднее, несмотря на постепенную прокачку навыка обучения. И мне даже становилось страшно от мысли, насколько трудно было бы двигаться дальше в развитии, не возьми я этот весьма полезный навык. Отметив для себя, что молоденькая повар-ассасин является ярой сторонницей принца Гугу, я попросил высказаться и Герд Ухмимиша. Бортовой стрелок оказался более осторожен в высказываниях. «Капитан, не обижайся, но ты человека, потому видишь ситуацию с теологом Герд Гугу Парпора как бы извне. Не так, как оценивают его роль в современной истории Трилы». «Я много времени провел в космосе, общаясь с Гекхо, Сианами и Мейлонцами, и прекрасно понимаю, что представители других рас могут ненавидеть принца Гугу Парпоры за те жуткие деяния, которые ему приписывают». «Но это все неправда», — возмутилась и перебила рассказчика Амати Кусь. «Это все наветы политических противников принца Гугу, которые не хотели возвышения столь сильного лидера и старались подобными выдуманными страшилками снизить ему показатель авторитет, чтобы не дать ему получить новый ранг Лэнг» а затем Кунг и Кронг. Интересная версия. Признаться, я и сам удивлялся, почему столь известный в галактике персонаж до сих пор числился Гердом, а не получил более высокий статус. Оказывается, ситуация была схожей с моей переводчицей Герд Ани Уремяйю, у которой известности хватило бы на пятерых. Но вот авторитет был полностью убит после трансляции на всю галактику покушения на воплощение Великой Первой Самки и балансировал где-то на уровне 200 двухсот. Спорить с фанатичной сторонницей воплощения вселенского зла опытный бортовой стрелок не стал. Лишь поинтересовался у меня, к чему были все эти вопросы о члене королевской семьи парпоры. Я скажу, но с вас обоих обязательство хранить молчание, поскольку тема строжайше секретная. Композит быстро наступает, и потому идет спешная эвакуация из всех находящихся под угрозой захвата звездных систем. Весьма вероятно, что очень скоро наш фрегат «Паладин Тамара» будет задействован в перевозке особо опасных преступников из одной секретной космической тюрьмы, в которой среди других узников числится и один известный вам Трил, которого правительство сразу нескольких космических рас обвиняли в жутких преступлениях и приговорили к пожизненному заключению. И потому мне важно знать, как вы себя поведете, если на борту моего фрегата будет находиться принц Гугу, Не возникнет ли проблем с вами, друзья? Оба трилла ошарашенно молчали и переглядывались между собой. Первым заговорил бортовой стрелок. «Со мной проблем не будет, капитан Камар. Я не вхожу ни в число сторонников кровавого теолога, ни в число его противников. Для меня принц Гугу такой же заключенный, как и остальные. Капитан, моя верность вам бесконечна. Вы мой хозяин, и вправе отдавать мне любые приказы. Но в случае возможной конфронтации моего хозяина с членом королевской семьи Парпоры, я убью себя, поскольку не вправе выступить ни на чьей стороне». Я активно использовал псионику, когда выслушивал ответы членов команды. Оба не врали и действительно высказали свои мысли. Что ж, этого вполне достаточно, и большего от вас и не прошу. Еще раз напоминаю, что разговор был конфиденциальным, и остальным членам команды, а тем более посторонним, знать об этом не нужно. Разговор окончен, возвращайтесь к своим обычным делам. Трилы синхронно поклонились и покинули капитанскую каюту. Я повертел в руках так и не использованный универсальный переводчик и пошел относить это устройство Джаргу в его каюту. Аналитик находился один и встретил меня странным шипением. Я не сразу сообразил, что Герт Уи-Ои-Аэ-И-Айо -э просит закрыть дверь, чтобы поговорить тихо без лишних свидетелей. Едва я запер двери, Джарг нацепил универсальный переводчик и проговорил. «Капитан, сложный расчет, я закончил. Скажи, когда Джарг должен убить наблюдатель от свора». Признаться, я так и сел на койку, поскольку никому даже близко не сообщала о своих планах относительно Гертруан Локи, но именно такие мысли у меня действительно имелись. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы наблюдательница Своры видела, как мы помогаем воплощению вселенского зла сбежать из тюрьмы, куда его с таким трудом упекли. Это грозило настолько серьезными последствиями, что мне становилось даже страшно. Как минимум возвращение статуса врага Своры, а то и прямое объявление войны Земле. И уж точно на поручении Крон-Клаа можно было ставить крест, и никакой награды за успешное выполнение дипломатической миссии, а там, напомню, моей родной планете была обещана неприкосновенность, я не получу. Отрицать я не стал, лишь попросил аналитика объяснить, как он пришел к таким выводам и почему именно он должен убить наблюдательницу. Странный контракт, невыгодно. Потеря времени много. Мало доход, значит деньги не главное. Важна система. GF-111K. Думай сильно, ничего нет. Значит соседняя. Смотреть карта, нет ничего. Полный карта. В компьютер навигатор Аюх. Рорж, тюрьма. Много злой уголовник. Вспоминай. Капитан уходить говорить. Триллы, улитентара. Думай. Принц Трилл, побег. Нельзя Милейфаты знать. Гертруана, болтать. «Устранить обязательно. Капитан нельзя. Скандал. Очень плохо. Джарк можно. Джарк – репутация плохой. несдержан Злость, эмоции, взрыв. Бывает. Иногда. Несчастный случай. Никто не виноват». Мне все стало понятно. и Я даже готов был согласиться, что Джарк – идеальный исполнитель несчастного случая, спытливый, пристающий с расспросами к членам команды, наблюдательницы Никто не удивится, поскольку представители расы джергов действительно были известны способностью взрываться в стрессовой ситуации, убивая все вокруг. Я протянул руку и осторожно провел ладонью по колючкам космического броненосца. «Ты действительно гений! Самоподрыв совершишь после того, как мы возьмем на борт принца Гугу и отстыкуемся от космической тюрьмы, но еще до того, как встретимся с мобильной лабораторией». И сразу скажи, где мне потом тебя подобрать. Ты действительно великолепный аналитик, и моя палочка-выручалочка. Мне бы не хотелось тебя терять. Джарк, оставайся. Точка воскрешения на фрегат. Рискованно, не положено, но немного можно. Я доверять, мой капитан.